Ричард Маттисон. Адский дом. 18 декабря 1970 год. 15 часов 17 минут. В то утро с пяти часов вовсю лил дождь. «Погодка вполне соответствует», — подумал доктор Барретт и не сдержал улыбки. Он ощущал себя персонажем одного из современных готических романов. Тут тебе и проливной дождь, и холод, и двухчасовая поездка в длинном, с кожаной обивкой внутри лимузине, что послал за ним Дойч. А потом бесконечное ожидание в коридоре, пока какие-то мужчины и женщины, время от времени поглядывая на него, торопливо сновали в спальню Дойча и обратно. Доктор Барретт достал из кармана куртки часы и открыл крышку. Он просидел здесь уже больше часа. Что нужно от него дойчу? Наверняка это будет связано с парапсихологией. Во множестве газет и журналов, финансируемых стариком, вечно печатаются статейки на подобные темы. Возвращение из могилы, девочка, которая никогда не умрет. Неизменно сенсационно... но редко основано на реальных фактах. Сморщившись от усилия, доктор Барретт положил правую ногу на левую. Это был высокий, грузноватый мужчина в середине шестого десятка. Его редеющие светлые волосы сохранили свой цвет, хотя в подстриженной бороде проглядывала седина. Он выпрямился на стуле с высокой спинкой и взглянул на дверь в спальню Дойча. Эдит внизу, наверное, уже беспокоится. Барретт жалел, что взял ее с собой. Но кто мог знать, что это займет столько времени? Дверь спальни Дойча отворилась, и вышел его секретарь, Хенли. «Доктор?» — пригласил он. Барретт потянулся за тростью и встал. Проковыляв через прихожую, он встал перед невысоким секретарем, и подождал, пока тот заглянул в дверь и объявил «Доктор Барретт, сэр!». Барретт протиснулся мимо Хенли и вошел. Секретарь закрыл за ним дверь. Обшитая темными панелями спальня казалась необъятной. «Святилище монарха!» — подумал Барретт, двигаясь по ковру. Остановившись у массивной кровати, он посмотрел на сидящего в постели старика. Семидесяти восьмилетний Роллф Рудольф Дойч был лыс и скелетообразен, с пронзительным взглядом глубоко запавших темных глаз. Барретт улыбнулся. э «Добрый день!» — вежливо произнес он, в который раз, удивляясь тому, что такая развалина правит целой империей. «Вы хромой!» — просипел Дойч. «Мне не сказали об этом!» «Что, простите?» — насторожился барет «Ладно», — оборвал его дойч. «Полагаю, это не имеет решающего значения. Мои люди рекомендовали вас. Говорят, вы входите в пятерку лучших в своей области». Он тяжело вздохнул. «Ваш гонорар составит сто тысяч долларов». Барретт вздрогнул. «Вам следует установить факты». «Относительно чего?» — спросил Барретт. Дойч поколебался, прежде чем ответить, словно считая это ниже своего достоинства. Но в конце концов сказал. «Относительно загробной жизни. Вы хотите, чтобы я... Чтобы вы сказали мне, соответствует это действительности или нет?» У Барретта упало сердце. «Такая сумма способна преобразить для него весь мир. Но все же, как быть с совестью?» «Мне не нужна ложь», — продолжал Дойч. «Я покупаю любой ответ, но правдивый и точный». барет ощутил прилив отчаяния. «Но как я смогу убедить вас в точности того или иного ответа?» вырвалось у него. «Если предоставите мне факты...» Раздраженно ответил Дойч. «Где я их найду? Я физик. За двадцать лет изучения парапсихологии я так и не...» «Если они существуют», — перебил его Дойч, «вы найдете их в единственном известном мне на земле месте, где можно подтвердить или опровергнуть концепцию загробной жизни. В доме Беласко, в Мэне». «В адском доме?» В глазах старика что-то блеснуло. «В адском доме!» — подтвердил он. баррет затрепетал от возбуждения. «Мне казалось, после того, что случилось, наследники Беласко опечатали его». «Это было тридцать лет назад», — снова перебил его дойч. «А теперь им понадобились деньги. и Это место купил я. Вы можете быть там к понедельнику?» Барретт поколебался, но, увидев, что Дойч собирается нахмуриться, кивнул. «Да?» «Такой шанс упустить нельзя!» «С вами будут еще двое!» — сказал Дойч. «Могу я спросить, кто?» «Флоренс Таннер и Бенджамин Франклин Фишер!» Барретт постарался скрыть разочарование. Чрезмерно эмоциональное спирит-медиум... и единственный выживший после катастрофы 1940 года. Он с трудом удержался от возражений. У него есть своя группа экстрасенсов, и вообще непонятно, как Флоренс Таннер или Фишер могут быть полезны в предстоящем деле. Фишер в детстве проявлял невероятные способности, но потом, после катастрофы, явно утратил свой дар. Неоднократно попадался на мошенничестве и, в конце концов, совсем исчез из виду. Барретт вполухо слушал слова Дойчи о том, что Флоренс Таннер полетит на север вместе с ним, а Фишер встретит их обоих в Мэне. Старик заметил выражение его лица. — Не беспокойтесь, руководить будете вы. Таннер едет туда лишь потому, что мои люди считают ее первоклассным медиумом. «Ноу, лишь ментальным медиумом», — вставил Барретт, — «а я хочу использовать и этот подход, так же, как и ваш», — продолжил Дойч, словно Барретт ничего не говорил. «Смысл присутствия Фишера очевиден». Барретт кивнул. «Ничего не поделаешь, но когда проект будет запущен, придется привести кого-то из своих людей». — Касательно расходов, — начал он. Старик отмахнулся. — Оставим это, Хенли. В средствах вас никто не ограничивает. — А время? — А вот времени у вас почти нет. Ответ мне нужен через неделю. баррет побледнел. — Соглашайтесь или не беритесь! — рявкнул старик, и в его голосе слышалась неприкрытая ярость. баррет понял, что нужно соглашаться, или он потеряет такую возможность. А шанс был, если он вовремя построит свой аппарат. Он кивнул. «Хорошо, через неделю». Пятнадцать часов пятьдесят минут. «Что-то еще?» — спросил Хенли. Барретт в уме еще раз пробежался по всем пунктам. перечень всех необыкновенных явлений, зафиксированных в доме Беласко, восстановление системы электроснабжения, установка телефона, плавательный бассейн и парилка. Он проигнорировал легкое недовольство на лице секретаря при упоминании четвертого пункта. Ежедневное плавание и парилка ему необходимы. — Еще, — сказал он, — стараясь говорить непринужденно, но понял, что выдал свое возбуждение. Мне нужно соорудить специальный прибор. У меня в номере есть схема. — Как скоро он вам понадобится? — спросил хенли Чем скорее он будет закончен, тем лучше. — Он большой? — Двенадцать лет, — подумал Барретт и сказал. — Довольно большой. — И все? «Все, что я могу придумать в данный момент. Конечно, я не упомянул условий проживания. Для вас будет отремонтировано просторное помещение. Готовить и доставлять пищу будет одна пара из Карибу Фоллс». Хэнли как будто сдержал улыбку. Они отказываются ночевать в этом доме. баррет встал. «Что ж, оно и к лучшему, они бы только мешали». Хэнли проводил его до двери в библиотеку, но не успели они подойти, как дверь распахнул тучный человек и уставился на Баррета. Хотя и был лет на сорок младше и фунтов на сто тяжелее, Уильям Рейнхард Дойч имел несомненное сходство с отцом. «Предупреждаю сразу», — проговорил Уильям Дойч, захлопнув дверь. «Я хочу воспрепятствовать этой затее». Барретт уставился на него. — Я серьезно, — сказал Дойч, — это же пустая трата времени, верно? — Заявите это письменно, и я тут же выпишу вам чек на тысячу долларов. Барретт напрягся. — Боюсь, что... Ведь ничего сверхъестественного не существует, верно? У Дойча побагровило шея. — Совершенно верно, — ответил Барретт. и на лице его собеседника появилась торжествующая улыбка. — Правильнее говорить «выходящего за границы нормального» естественное не может быть чрезмерным. — Да какая к черту разница? — прервал его Дойч. — Все равно это все суеверие. — Мне очень жаль, но это не так, — возразил баррет А теперь, если позволите... Дойч схватил его за руку. — Берегитесь, вам лучше бросить это дело. — Все равно вы никогда не получите этих денег. Барретт высвободил руку. — Делайте, что хотите. Я буду этим заниматься, пока ваш отец не отдаст приказ остановиться. Он закрыл дверь и пошел по коридору. — То немногое, что известно науке на сегодня... — мысленно ответил он Дойчу. — Вполне доказывает, что всякий, считающий парапсихические феномены суевериями, просто не сознает, что происходит в мире. Не научных документов, которые... Он остановился и прислонился к стене. Снова разболелась нога. Впервые он позволил себе признать, насколько трудным это может оказаться, провести неделю...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 «Мне придется лишь работать. Но ведь я всегда тебе помогала». «Знаю, дело не в том, а в чем». Он замялся. «Может быть, на этот раз тебе лучше не быть рядом? э Вот и все». «Почему, Лайонел?» Барретт не ответил, и она тревожно взглянула на него. «Дело во мне?» «Разумеется, нет». Он смущенно улыбнулся. «Все дело в этом доме!» «Разве это не еще один так называемый дом с привидениями?» — спросила она, используя его же слова. «Боюсь, что нет», — признал он. «Можно сказать, это Эверест среди домов с привидениями. Было две попытки исследовать его — в 1931 году, а потом в 40 -м.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 «Эдит, ничего не случится!» «Тогда нет причины, почему бы мне не поехать!» Она попыталась улыбнуться. «Я не боюсь, Лайонелл!» «Знаю! Я не буду тебе мешать!» баррет вздохнул. «Знаю, что я многого не понимаю в твоей работе, но всегда могу чем-то помочь. Упаковать и распаковать твое оборудование, например, помогать ставить эксперименты, допечатать твою рукопись».